Глава 3. Предметное самоопределение философии. Предмет философии. Рассмотрение вопроса о предмете и функциях философии связано с выяснением отношения философии и частных наук в историческом аспекте и предполагает определенную оценку концепции распачкования предмета философии и концепции предметного самоопределения философии. Оговоримся. Речь пойдет о научной стороне философского знания. Страница 43. Концепция распачкования имела своей исторической предпосылкой формирование вопроса о взаимоотношении всеобщего и частного знания как проблемы и обнаружение недостаточности натур философских построений. Ее основы закладывались в XVIII веке, а свое оформление она получила, вероятно, не позднее первой половины XIX века в трудах основателя позитивизма Огюста Конта. Уловив действительный кризис натурфилософии и рост автономности частно-научного знания, Конт развил учение о трех стадиях человеческого мышления – теологической, метафизической и позитивной. Всю традиционную, доконтовскую философию он отождествил с метафизической стадией. Философия как метафизика сыграла с его точки зрения исторически полезную роль, но затем превратилась в анахронизм. Предмет философии стал изменяться. Появление частных наук постоянно сужало рамки философии. В конце концов предмет философии должен распочковаться. Как утверждал его сторонник, В. В. Лисевич «Содержание философии разобрано по частям отдельными науками. Философия распалась, разложилась». Собрание сочинений, том 2, статьи по философии, Москва, 1915 год, страницы 5-8. То же положение выражено Виндельбандом. «Философия, подобна королю Лиру, который роздал своим детям все свое имущество», и которого вслед за тем, как нищего выбросили на улицу. Прелюдии, философские статьи и речи, Санкт-Петербург, 1904 год, страница 16. Вследствие такого понимания предмета философии в классификации наук Айгюста Конта не нашлось места философии, которая, по его мнению, не может иметь собственного предмета познания, а потому и быть самостоятельной наукой. Если Конт и признавал какую-то философию, то именно такую, которая растворена в позитивном знании, выступает учением о науке вообще и о методах частных наук, то есть не выходит за границы совокупного частного знания. Таково существо концепции распачкования предмета философии. Однако уточним смысл термина «философия». Обращаясь к истории философии, мы обнаруживаем, по крайней мере, три главных понятия философии. Первое можно назвать староантичным, второе – традиционным, третье – современным. Первое понятие философии связано с историческим отделением совокупного научного знания от нефилософских мировоззрений, от мифологии в античном мире и от богословия в эпоху Возрождения. Страница 44 второе понятие с историческим разграничением общего теоретического от частного эмпирического в пределах самой науки в античной древнегреческой философии термин философия обозначал всю сумму внерелигиозных знаний научное знание в целом а также искусство этику в противоположность вере подобное понимание философии пронизывает труды аристотеля философия подразделялась им на философию теоретическую, умозрительную, практическую, науки практические – это науки о человеческой деятельности или результатах, и изобразительную, творческую. В свою очередь, каждая из них также состояла из частей. Философия теоретическая, включающая математику, физику, метафизику, философия практическая – этика, экономика, политика, философия изобразительная – Поэтика, риторика, искусство К области философии в ту эпоху нередко относили искусство и знания об общих нормах поведения людей. Эстетика и этика, подобно науке, постепенно отделялись от мифологии, религии и получали свою понятийно-рационалистическую трактовку в первоначальных материалистических и идеалистических философских системах. Происходил процесс объединения науки, этики и эстетики в рамках единого знания. Рационализированное искусство и рационализированная этика, хотя и были еще связаны с мифологическим мировоззрением, но своим вхождением в философию уже заявили о своей несовместимости с верой. Значительно слабее в тот период было выражено противопоставление философии как общего и в этом смысле теоретического знания, прикладному знанию. В эпоху Средневековья такое понятие философии сохранилось, несмотря на подчинение философии и теологии. В период европейского научного возрождения вместе со вторым историческим отделением знания от нефилософского мировоззрения, от религии, понятие философии получает значение тотального объединителя научного знания. Она не просто представитель научного знания или какая-то его часть а все или почти все – это знание. Творец великого восстановления наук Фрэнсис Бэкон, 1561-1626 годы, делит все науки на три больших раздела в зависимости от свойств человеческой души. Памяти соответствует наука-история, разуму – философская наука, воображение – поэзия. Философия делится у него на естественную теологию, естественную философию и учение о человеке. Естественная философия включает в себя физику и метафизику, философию человека, науки изучающие тело и дух, в равной мире логика, медицина, косметика. Страница 45. Другой родоначальник философии развивающегося капитализма Рене Декарт 1596-1650 годы писал Вся философия подобна как бы дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви, исходящие из этого ствола – все прочие науки, сводящиеся к трем главным – медицине, механике и этике. Избранные произведения «Москва, 1950 год», страница 421. И у Бекона, и у Декарта Понятие философии таким образом охватывало все теоретическое и эмпирическое знание, в первую очередь естественные теоретические науки. В соответствии с этим в XVII-XVIII веках и даже в начале XIX века философии называли теоретическую механику, биологию и другие науки. В сочинении Ньютона по механике озаглавлено «Математические начала натуральной философии». 1687 год. Книга Карла Линнея по основам ботаники «Философия ботаники». 1751 год. Сочинение Ламарка по биологии Философии зоологии». 1809 год. Один из капитальных трудов Лапласа назывался «Опыт философии теории вероятностей». 1814 год. Старо Античная. Наиболее распространенное в науке того времени и в обыденном сознании, понимание философии представляло в сущности вовсе не философию в близком к нам значении. Это исторически первое понятие философии было тождественно научному знанию вообще. Его целесообразно квалифицировать как протознание, пранаука, преднаука. Предмет протознания был тогда интегрированным, вернее, не расчленённым или слабо расчлененным предметом всех наук, то есть это была вся действительность. Именно из этого протознания, а не из философии, и выделялись отдельные науки. Наука в целом как социальный институт, общепризнанный фактор культуры, сформировалась в период середины 15 века до конца 17 века. Вторая половина 17 века была завершающей фазой этого процесса, обрели самостоятельность механика, астрономии и математика, хотя первые намеки на возможность их отпочкования обнаружились еще в послеклассический, эллинистический период древности. Процесс превращения химии в науку происходил с начала второй половины XVII века до последней четверти XVIII века. Отделение геологии произошло в конце XVIII – начале XIX века. Наука-биология была создана в XIX веке. В самостоятельную науку с середины XIX века стала превращаться антропология. Формирование общественно-экономических наук завершается во второй половине XIX века. В XX веке стали также самостоятельными некоторые дисциплины, связанные с изучением мышления, например, психология. Страница 46-я Таким образом, сначала отделялись от протознания, естественной науки, а затем общественные, наконец, науки о мышлении. Возникновение некоторых гуманитарных наук, раньше естественных, и некоторых естественных, после общественных наук, говорит о сложности данного процесса, но не меняет его общей тенденции. В исторически первых философских школах, Формировалось первоначальное стихийное представление о специфическом предмете философского знания, о законах объективных отношений. Таковым было, например, гераклитовское представление о противоречии как источнике, законе, всякого движения. Это и ему подобные положения сотревали в недрах протознания. Объект философии начинал очерчиваться и изучаться на уровне живого созерцания. Философия – своей первоначальной, античной форме, сделала первый шаг к своему предметному самоопределению. Его дальнейшее осознание было связано с отмежеванием общего, всеобщего знания от частного, локального в пределах совокупного научного знания, протознания. И в той мере, в какой прикладное знание входило в состав протознания, под частным знанием подразумевалось, кроме естественно-научного знания, также и информация прикладного характера. Само общее понималось как теоретическое, а частное – как эмпирическое. В течение многих веков понятие «теоретическое знание» отождествлялось понятием «философское знание». Вследствие нерасчлененности теоретического на философское теоретическое и частное – Сама философия в тот период выступала натур философии. Частные естественные науки в течение длительного времени не имели в своей структуре теоретического уровня знания. Теоретическое, умозрительное относилось к философии как учению об общем. Становление теоретического естествознания знания проходило по этому стадию философского осмысления. Понимание философии как учение о всестороннем, теоретическом, встречается уже у Аристотеля. Всеобщие характеристики бытия, всеобщая связь должны быть выделены по Аристотелю внутри философии, протознания, в особую дисциплину, которую он назвал первой философией. У Аристотеля, как видим, два значения термина «философия». Если первое, протознание, противопоставлялось мифологии, было направлено на отграничение знаний от мифологии, религии, то второе преследовало цель отграничения от частного, от прикладных и эмпирических наук. Тем самым было обозначено появление в истории науки проблемы философия и наука. Страница 47. Оно выразилось тогда в установлении определенной субординации между первой философией и частными науками. «Наука о первых началах», – указывал Аристотель, – «это безраздельно господствующая и руководящая наука, наука которой все другие, как рабыни, не вправе сказать и слово против». Аристотель. Метафизика. Москва. Ленинград. 1934 год. Страница 45. В этом положении сформулирована задача философии как науки наук, противостоящей всем другим наукам установившееся впоследствии за первой философией название метафизики, то, что после физики, стало синонимом философской науки о первых началах, о всеобщем. В настоящее время термин «метафизика» имеет три значения, как онтология, как философия вообще и как всеобщий метод противоположной диалектики. Дальнейшее углубление этой линии на разграничение и противопоставление науки о всеобщем, наукам о единичностях, происходило во второй половине XVIII – начале XIX века в трудах Иммануила Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Кант, например, считал, что метафизика и есть подлинная истинная философия. Кант, Логика, Петроград, 1915 год, страница 692. Метафизика по Канту должна основываться на гносеологии, на учении о всеобщем в мышлении. Философия для Гегеля, как для Аристотеля и Канта, это наука о всеобщем. Правда, всеобщее как таковое в его понимании существует исключительно в эфире чистого мышления. Всеобщее есть чистая мысль. Такая трактовка всеобщего видна и в гегелевском разделении философии и эмпирических наук. Если в эмпирических науках материал берется извне, как данный опытом, упорядочивается согласно уже твердо установленному общему правилу и приводится во внешнюю связь, то спекулятивное мышление, наоборот, должно раскрыть каждый свой предмет и его развитие с присущей ему абсолютной необходимостью. Это происходит так, что каждое частное понятие выводится из самого себя порождающего, и осуществляющего всеобщие понятия или логической идеи. Философия должна поэтому принять дух как необходимое развитие вечной идеи. Гегель, сочинение, том 3, Москва, 1956 год, страница 29. Понимание предмета философии как всеобщего, а философии как теории всеобщего распространено и в наши дни. Но как ранее, так и сейчас сама трактовка всеобщего различна в разных философских системах. По своему существу отражение реально всеобщего, и всеобщего в познании, в логике, и по традиционному слову употребления, ныне распространенное понятие философии как учения о всеобщем, близко, но не тождественно к понятию метафизика в первом из его значений. Страница 48 Если брать два исторических понятия философии – протознания и метафизика, то напрашивается вывод, что к современному понятию философии ближе понятие метафизика – первая философия, а не понятие протознания. В рамках протознания философское знание, подобно физическому, биологическому и другим системам частного знания, постепенно формировалось, созревало и подготавливалось к отпочкованию. Известная трудность отпочкования обусловливалась тем, что сама философия выступала в форме натурфилософского, глобально-теоретического знания, включавшего в себя умозрительные построения эмпирических наук. Но отягощенность метафизики натурфилософским элементом не была столь весомой, чтобы воспрепятствовать становлению философии как науки, а в ней росла тенденция к оформлению в самостоятельную науку. Эта тенденция достигла апогеи в системе философии Гигеля. Впервые по существу верные, четко, правда в неадекватной форме, были осмыслены основные всеобщие законы. Становление философии как самостоятельной науки, окончательно отделившейся от протознания с одной стороны, от частных наук с другой, как эмпирических, так и теоретических, завершилось примерно к середине XIX века. Таким образом, исторически третье понимание философии связано с окончательным размежеванием философии и частных наук, то есть и в сфере теоретической. Изложенная трактовка изменения предмет философии может быть названа концепцией предметного самоопределения философии. Между нею и концепция распачкования предмета философии имеется существенное различие, состоящее не только в расхождениях по поводу того, что считать предметом, и философией. Концепция распачкования рисует картину формирования философии, появления у нее предмета, в которой исторический путь философии оказывается принципиально иным, нежели любой другой науки. На самом деле, генезис философии как науки – не отличался в принципе в главном от того пути, по которому шли к своей автономии частные науки. Философия по своему происхождению, как отмечал П.В. Копнин, не имеет приоритета перед другими науками, если принимать во внимание не термин, а реальное содержание. Концепция распачкования приводит к выводу об исключительности философии как по отношению к другим наукам, так и по отношению к собственному содержанию. Страница 49. В последнем случае имеется в виду заявление сторонников данной концепции, будто в процессе исторического развития философия исключилась из науки вообще и перестала существовать. Об этом говорят и не столь последовательные ликвидаторы научной философии, исключающие из нее все, кроме одной какой-либо части – теории знания – учение о человеке, философии жизни, диалектического материализма и тому подобное. Это есть, конечно, не результат объективного анализа истории познания, а субъективистский прагматизм. За философией отрицается способность самостоятельно обнаружить свой предмет исследования. Философия якобы получает его из рук частного знания, как результат процесса предметной расчистки, как итог его а не самой философии работы. Но это мнение тоже противоречит реальному процессу формирования наук. Концепция распачкования навязывает представление, будто философия, порождавшая в прошлом частные науки, и по сей день есть наука наук, поскольку ведь нельзя искусственно положить конец распочкования. Философия якобы и сейчас, вследствие естественного, закономерного процесса распачкования заключает в себе значительное число, будущих наук. Согласно же концепции предметного самоопределения философии, в предмете научной философии никогда не содержались и не могут содержаться объективные предметы каких-то нефилософских наук, а современная философия не должна брать на себя задачу некой науки наук. Предмет научной философии специфичен и неизменен. Из него выделять и отдавать другим наукам нечего, Да и не нужно. Он у нее единственный, неделимый и нераздаваемый по частям. Предмет философии в объектном смысле стабилен. Иное дело содержание знания, разработанность его проблематики, способность той или иной отрасли знания найти подлинный предмет своего исследования, выявить его законы при необходимости помочь другой в отрасли знания найти предмет и развить о нем соответствующее представление. Здесь возможно соединение разнопредметного знания в том случае, если объективные предметы еще не определены достаточно четко. Выявление же своего предмета исследования каждой наукой означает относительную стабилизацию круга ее проблематики. В то же время она изменяется. Процесс дальнейшего развития проблематики, дифференциация и интеграция не изменяют раз найденного предмета науки, а лишь уточняют, углубляют его понимание. Концепция распочкования неверна и в том отношении, что включает в себя положение о якобы неизбежном сужении проблематики философии. Траница 50. Но предмет философии – в субъективном плане не сужается, а непрерывно расширяется. Характер философии и в этом аналогичен науке. По мере ее развития увеличивается объем добытого знания, что выражается в изменении категориального аппарата, об экстенсивном и интенсивном развитии системы категорий. Итак, из двух различных взглядов на предмет философии в связи с предметами частных наук Предпочтение целесообразно отдать второй трактовке. Предмет философии не распачковывался, предметы естественных наук не порождались им. Частные науки и сама философия выделились, обретя свой предмет, из совокупного преднаучного знания, протознания. Такова одна из линий взаимоотношений философии и частно знания, если иметь в виду только одну сторону философии Как науки. Что же является предметом философии? Предмет философского знания, подобно предмету любой науки, обочленяется из совокупности реальных, материальных и духовных объектов и связей, причем конструирующим фактором являются индивидуальные и общественные потребности в целостной, максимально обобщенной картине мира, человека и их взаимоотношений. Предметом философии является всеобщая в системе мир-человек. Эта система при первичном подразделении распадается на две относительно противоположные, но взаимосвязанные подсистемы мир и человек. Каждая из сторон, в свою очередь, подразделяется на уровне, а взаимоотношения между этими сторонами на четыре аспекта. Онтологический, познавательный, аксиологический, Духовно-практический. Это можно представить схемой. Левый квадрат большая буква Ч, Человек, сознание. Правый квадрат большая буква М. Мир, материя, объективная реальность. Между ними сверху вниз, а взаимопроникающие стрелки Духовно-практическое субъектно-объектное отношение. Аксиологические субъектно-объектные отношения, познавательные субъектно-объектные отношения, онтологическое отношение материи и человека. Страница 51. Предмет философии входит в всеобщее материальном бытии и всеобщее характеризующее целостное бытие человека, и здесь отличие от частных наук по степени общности законов но предмет философии в еще большей степени отличен от предмета частных наук изучающих материальное бытие человека тем что он представляет собой отношение человека к миру мира к человеку правда это следует особо подчеркнуть такой срез предмета философии также берется в его всеобщей определенности и если к примеру мы имеем дело с познавательным отношением человека к миру то не все что сюда входит, будет предметом философии. Изучение частных методик, проведения какого-либо эксперимента, есть ведь тоже изучение отношения мышления к бытию, но оно не есть сторона, момент, уровень, часть предмета философии. Ими являются эмпирические и теоретические уровни познания, соотношение чувственного и рационального, истины и заблуждения и так далее. Все эти моменты, формы, закономерности познания, присущие любым отраслям знания. И здесь мы имеем дело опять-таки с чем-то общим для всех отраслей знания, чем-то таким, что обладает той степенью общностью, как и сами основные законы диалектики, Б.М. Кедров. Столь же общие или всеобщие характеристики присущи и другим формам отношения человека к миру, переживанию, поведению. Практики. К основным понятиям философии относятся истина, красота, добро, действие, а не только мир и человек. Предмет философии в материальном бытии составляет не всякое всеобщее, а такое, которое связано с отношением к нему человека. Философский всеобщее имеет важный признак, в нем выражен факт раскола мира на материальное и духовное, и их взаимосвязь. Иначе говоря, предмет философии входит не только то из материально-всеобщего, что включено в создаваемом человеком универсальную картину мира под призмой его понятий об истине, о красоте, добре и справедливости. Это все то, что, будучи всеобщим материальной действительности, может служить человеку в качестве элемента для формирования мировоззрения. Философия – это система взглядов на мир в целом, и на отношении человека к этому миру.